Наталья Сапункова. Шуты слова короля. Глава первая. Шахматы и бубны. Дорога петляла меж пологих холмов, то приближаясь к самому морю, то отдаляясь от него на многие мили. А по дороге ехал бродячий цирк дядюшки В кибитке катились медленно и скрипели, переваливаясь по дорожным колдобинам. Один шагал рядом и даже не запыхался. Тоненькая мелда сидела на задке передней кибитки и напевала своим высоким и чистым голоском. Иногда ей принимался подтягивать якоб солдат, восседавший на козлах, и хоть у того голос был вовсе не чистым и невысоким, вместе у них получалось хорошо. Джак и Фона, братья-гимнасты, играли в карты, фокусник Демерезиус, скорее всего, спал или читал одну из своих толстых книжек. Вильина, сестра Джака и Фона. вылезла из кибитки и пошла рядом с Эдином, опять бледная и недовольная, но быстро устала и забралась обратно. Раньше она в цирке была на все руки, и танцевала на канате с Милдой, и выступала в номерах с братьями, и помогала фокуснику Демерезиусу. Только к медведеву Дуду, что трусил сейчас за последней кибиткой, Вильина никогда близко не подходила, боялась. Но все равно раньше она была веселая, стройная, легкая, А вскоре после того, как перешла в кибитку к дядюшке бику, раздобрела и стала совсем невеселой, и больше не танцевала на канате. Эдин мог ее понять. Будь он девушкой, ни за что бы не стал жить с дядюшкой биком. Эдин размеренно шагал, хотя с большей охотой побежал бы. Скорей бы уж. Они ехали так целый день, с раннего утра. Скоро покажутся развалины. Совсем скоро, он точно помнил. Настоящее название полуразрушенного замка Эдин забыл, а может, и вовсе никогда не знал. Развалины они и есть развалины. Милда перестала петь, видно, ей надоело. «Эдин, эй, Эдин», — позвала она, — «иди сюда, ко мне. У меня остались лакричные леденцы». «Хочешь?» Она достала коробку с леденцами, протянула, Эдин достал один и кинул в рот. Он их любил, и Милда прекрасно это знала. Не часто им выпадало удовольствие есть сладости, а точнее, совсем редко. Спасибо, что просто было что поесть, ну а если приходилось ложиться на голодный желудок, кого этим удивишь в бродячем цирке? Удачи приходящие, и неудачи тоже. Когда плохо, надо жить дальше, и все постепенно наладятся. Скоро они с Милдой расстанутся, и надолго, а это очень жаль». И с фокусником расставаться жаль, и с братьями-гимнастами, и с Вильиной тоже, в общем. Вот без дядюшки Бека он прожил бы сколько хочешь. И без Якоба. Нет, оттого просто отдохнуть бы месяц-другой, так нет же, граф зачем-то и его позвал к себе. То есть, позвал он их двоих, Эдина и Якоба солдата. Мелдолегонько толкнула Эдина локтем. Ты правда думаешь, что твой граф действительно граф? Что-то мне не верится. Почему он тогда одевается хуже, чем дядюшка Бик? А я почем знаю, может, ему так нравится? Странно это. Не видала я еще настоящих вельмож, которые бы по доброй воле носили отрепья. Много ли ты видала вельмож? Мне Якоб говорил, что он настоящий граф. Скажи, Якоб. Тот обернулся, подмигнул. Конечно. Самый настоящий. точно знаю. Да он шутит, ты поверил, эх ты, расхохоталась девушка. Милда в свои 15 лет была потрясающе красивой. Эдин готов был бы поспорить на что угодно, что некоторые зрители приходили на много представлений к ряду, чтобы только поглазеть на Милду, как она танцует или катается на большом деревянном шаре. А уж сколько за последние пару лет дядюшки бику звонких монет предлагали за зеленоглазую красотку с косами почти до колены таким голосом, что забываешь все на свете. Но нет, не тот случай. Дядюшка Бик ведь мелду не откупал. Так получилось, что в городе, куда они однажды прибыли, уже стоял на базарной площади пестрый цирковой шатер. Такое случалось. Что же делать, дядюшка Бик все уладил, переговорил с тем. другим хозяином кому надо заплатил и они поставили свой шатер прямо напротив и в первый же вечер во время представления к ним вбежала милда и спряталась за спиной у Якоба, а за ней гнался дюжей детина в расстегнутом камзоле а солдат как раз работал свой номер и у него в руках был его тяжелый меч специально затупленный но от этого не менее грозный все уладилось без ссоры драк Якоб, а вовсе не хозяин Потом сходил в тот другой цирк, прихватив с собой увесистый кошелек, который взял в своем сундучке Эдин тогда еще немало удивился, что у того водится столько серебра. И тем же вечером Якоб принес на плече большой деревянный шар, на котором Милда выступала в том цирке, а канат у них был свой. На том канате раньше танцевала Мирисит прежняя жена дядюшки Бика. Так что никак не мог хозяин взять деньги за плесунью, она была под защитой Якоба, ссориться с которым тот, кто себе не враг, ни нипочем бы не стал. Наконец показались развалины. Несколько башен и часть стены, и наполовину разрушенный донжон. Они уже бывали там, дважды. Един на пару с Диком облазили все, что можно. Что успели. Оба охотно поселились бы тут на месяц-другой, так им понравилось. Они отыскали даже обвалившийся подземный ход, и там же, на полу, увесистую золотую монету. Дик умер прошлой зимой от жестокой простуды. Он жил с ними почти четыре года и многому успел научиться. Дядюшка Бик когда-то дешево откупил его, ненужного никому сироту, глазастого, подвижного и гибкого, у дальней родни. один. Тот в цирке вообще всю жизнь другого ничего и не помнит. Его мать Виалика была циркачкой. и ее родители, наверное, тоже. Наконец свернули к развалинам. Скрипели колеса, похрапывали лошади, уже почуявшие скорый конец пути, и рычал уставший медведь, рядом с которым резво перебирал ногами дядюшка Бик и бормотал что-то, успокаивал. Дядюшка Бик был таем, его животные слушались. Зря народ удивлялся, что у них лошади от медведя не шарахаются, да и сам зверь терпеливый на диво. Это потому что хозяин – Тай. Ров вокруг замка давно засыпали и ворот не было, да и зачем ворота, когда стен практически не было тоже. Однако на башне, что над бывшими воротами, появился человек, махнул им и скрылся. Развалины не пустые стояли, в них жили, причем не бродяги. Жили несколько семей, еще из бывших слуг прежнего владельца, хотя что держало их на этом месте, вот вопрос. В циркачам они относились неплохо, пускали под крышу, к теплой печи, угощали чем могли и радовались бесплатному представлению. Кибитки вкатились во двор замка, их встречали. Все жители, должно быть, собрались. Впереди, рослая, полная тетка Мередита, рядом, немного позади, ее муж и сыновья, имен которых один не помнил, и еще были другие, вовсе незнакомые. Вдруг им навстречу выбежала девочка. с длинной косой, в поношенном холщовом платьице. Она была младше Эдина. И она была какая-то. Эдин до сих пор таких не видел. Девочка остановилась внезапно, будто налетев на невидимую преграду, и попятилась, заметила медведя. Леди Аллель. Идите в дом, нечего вам тут, нахмурилась Мередита. Лиди? Эдин во все глаза уставился на девочку. Она еще и Лиди? Ничего себе. Мальчишка из цирка, вольного и непритязательного мирка, надежно отделенного от всех прочих пестрыми занавесками, он тем не менее неплохо разбирался в обычаях и понятиях мира настоящего. А как иначе? Ведь жить это как балансировать на канате, можно разжиться монетой, а можно угодить в тюрьму. Так вот, раз девочка, леди, то она должна быть дочерью титулованной особы. Потому что Мередита говорила явно всерьез, не в насмешку. Мередита не ограничилась словами, она схватила девочку за руку и куда-то ее утащила, хоть та и пыталась возмущенно протестовать. Впрочем, Эдин тут же забыл о ней, потому что увидел графа. Граф был такой же, как всегда. В простых башмаках, в сильно поношенном и оттого словно подернутом пылью камзоле. Он подошел прямо к Эдину и положил руку ему на плечо. «Ну, здравствуй, мальчик! Здравствуйте!» Граф, тот немного растерялся. Дядюшка Биг говорил, что граф ждет Эдина в своем замке. Его замок, это? Граф огляделся, как будто только что заметил остальных, и объявил. «Надеюсь, вы погостите до завтра. Чувствуйте себя как дома, друзья мои. Как будто они собирались уезжать прямо сейчас. Но! Не может же он быть здешним хозяином, в самом деле? Или может... «Благодарствуем, ваша милость», — осклабился дядюшка Бик. Граф кивнул и ушел. Милда тут же подобралась к Дину и шепнула ему в ухо. «И ты по-прежнему считаешь, что это настоящий граф с титулом?» Он не успел ответить, дядюшка Бик сердито рыкнул. «Ну-ка все за дело. Кому что надо объяснять?» Никому ничего объяснять было не надо, каждый все знал сам, сколько уже было в их жизни вот таких приездов, отъездов, сборов, коротких и долгих остановок, быстрых и обстоятельных выступлений. Пока Джак и Фона распрягали и кормили уставших лошадей, вот уж кто действительно притомится за долгий день. Дядюшка Биг достал бубен, подмигнул тетке Меридите, которая опять откуда-то появилась, и звонко ударил в бубен привычными пальцами. Медведь вудуду нехотя поднялся на задние лапы и затоптался, не слишком попадая в отбиваемый хозяином ритм. Милда выдернула откуда-то из кибитки свою пеструю шаль, гибкой лаской скользнула к медведю и закружилась, часто перебирая ногами и играя плечами и всем телом, и ее шаль, ее косые длинные, соборка юбка тоже кружились, выглядело это так, словно на празднике ладная молодайка танцует джигу с выпившим и потому неловким муженьком. «Эх, огонь девка!» Воскликнул кто-то из толпы и принялся хлопать в такт танцу, тут же к нему присоединились остальные, и если сначала смотрели только на медведя, то очень скоро его перестали замечать, все взгляды притянула к себе девушка с шалью. Якоб солдат тоже смотрел на танец. Он стоял, прислонившись к стене, и не сводил с девушки хмурого, тяжелого взгляда. И один прекрасно понимал, в чем тут дело. Якобу не хотелось оставлять Мелду одну, без своей опеки. Впервые с тех пор, как она появилась в цирке, им приходилось расставаться. А точно ли, надо? Взглянув случайно на верхний ряд неосвещенных окон, Эдин вздрогнул, увидев тонкий светлый силуэт. Леди Аллель. Она стояла, склонившись к самому окну, и смотрела выступление артистов. Танец как раз подошел к концу, мелда остановилась и застыла, растянув за спиной шали нарочито дрожав в такт бубна, а Вудуду недовольно рыкнул, дескать, «Вот вам, теперь отстаньте от меня, наконец!» Недолго думая, а точнее, не думая вообще, Эдин прошелся колесом под окнами, мимо Милды, Медведя и дядюшки Бика, а потом вернулся, тоже колесом, а перед хозяином вскочил на руки и точным ударом ноги выбил у него из руки бубен. Повесив бубен на одну пятку и колотя по нему другой, Эдин обошел хозяина с Медведем, перекувырнулся на ноги, высоко подбросив при этом бубен, поймал его и картинно поклонился. Ему тоже захлопали и заулюлюкали. Бубен свой, красивый, и крашеной кожи, дядюшка Биг берег как зеницу ока, и если бы один, предположим, его разбил, то последствия были бы печальны. Но поскольку обошлось, и номер хорошо сработан, беспокоиться вроде ни о чем. Однако дядюшка Биг смотрел хмуро. Он забрал у Эдина бубен и сказал сквозь зубы. Ты. Это. «Граф не хочет, чтобы ты тут представлял. Так что больше не шутовствуй, ясно тебе?» «Это еще почему?» – простодушно удивился тот. «А не твое дело, тяжело», – по-медвежье посмотрел на него дядюшка Бик, сказано, «Вот и исполняй». А меж зрителей уже появился фокусник Демерезиус со своим расписным сундучком и радостно объявил, что великий волшебник Зайльдии Восточной и Южной – а также ледяных и таханных островов, покажет несколько своих самых неопасных чудес. Это было совсем маленькое представление, скромная плата за предстоящий ночлег. Артистам хотелось ужинать и отдохнуть в тепле под крышей, ведь завтра снова в путь. Женщины под руководством тетки Мередиты накрыли длинный стол в кухне, выставили на него капустный суп с мясом, кашу и сыр, и молодое пиво – угощение, от которого текли слюнки. Граф пришел и сел с ними за стол, хотя он почти не ел, больше слушал. Особенно когда Джак принес гитару и стал петь одну песню за другой, то сам, то вместе с Милдой. А та девчонка-леди, как один не оглядывался, ее дожидаясь, так и не появилась. Когда наконец собрались расходиться, Меридита тронула Эдина за плечо. «Ступай за мной, мальчик!» Она отвела его в коморку рядом с кухней, Где на скамейке стоял деревянный чан с теплой водой. Сумеешь помыться, или помочь? Сумею, закивал тот. Предложение помощь не только удивило его, но и малость напугала. Ну-ну, согласилась, Мередита, вот это тебе мыло это, вытираться, а эту рубашку наденешь. Грязное здесь оставь. Остро пахнущее мыло один даже трогать не собирался, сразу отставил его подальше. Когда он помылся и выглянул из каморки, Мередита тут же зашла, крепко взяла его за руку, как маленького, и отвела по лестнице наверх в небольшую комнату. Но там был, а чудо. Камин, узкий и высокий, в углу, и большая кровать, застеленная бельем. «Спать будешь тут», — сказала Мередита. «А вот эта рубаха для сна, не забудь переодеться», — она показала на сложенную рубашку, лежащую в изножье кровати. «Ты все понял?» Эдин немного дико взглянул на нее и кивнул. Понял он, не дурак же. Только вот рубаха для сна, это еще зачем? Ну ладно, с сомнением покачала головой тетка Мередита, она словно сама не понимала, чего это ей приходится возиться с этим невесть откуда взявшимся мальчишкой, ложись, доброй ночи тебе. И тебе, доброй, отозвался один. Она ушла, оставив его одного в комнате с постелью, с его постелью, на кровати, с простынями и тюфиком, с пестрым одеялом, с пологом у изголовья. Никогда до сих пор он так не спал. А угли в камине еще не остыли и переливались алым. Камин разожгли затем, чтобы он спал в тепле. Он один. Невиданное расточительство. Эдин переоделся, как было велено, и забрался в постель. Вот только сна не было ни в одном глазу. Поворочившись какое-то время, он слез с кровати, вышел из комнаты. спустился по лестнице вниз. Хотел попасть обратно в кухню, а очутился совсем в другом месте. Тут была квадратная комната, и тоже с камином, с огромным, в котором горел огонь. У камина в кресле сидел граф и задумчиво смотрел на пламя. Кажется, Эдин двигался неслышно, но граф тут же повернул голову. «Ты? Что случилось? Простите, отшатнулся Эдин, я искал кухню. Я пойду». «Ты немного ошибся. Кухня в другом конце коридора. Ты что, боишься меня?» – граф улыбался. Эдин мотнул головой. «Графа он точно не боялся. Тут было другое. Он не понимал, и поэтому отчаянно терялся. То есть, ничего не понимал. В прошлый раз, когда они встречались, все было иначе. «У тебя в комнате есть звонок, справа от кровати», – сказал граф. «Если нужно, Можешь звонить и вызывать слуг. Это тоже было дико слышать. Вызывать слуг звонком. Ему бы и в голову не пришло. Всегда все один делал сам, и дальше так же будет. Если ты не против, посиди со мной, предложил граф. Что тебя волнует, Эдин из цирка? Чего ты боишься? Я не боюсь. Ваша светлость, он впервые примерил к графу такое обращение, и ждал, что будет. Граф опять понял. Не надо. Не зови меня так, я не хочу. Ты раньше называл меня просто графом, это мне по душе. Понял? И Дин кивнул, подвинул стоящий в стороне табурет ближе к камину и сел. И посмотрел на графа снизу вверх. Да он совсем старик. Глубокие морщины вокруг рта и у глаз, и совсем седые волосы. Странно, но раньше это как-то не замечалось. Я только недавно сюда вернулся. Сказал граф, конечно, спать за разрушенными стенами, которые и суслику не преграда, мне не по нраву. Но что делать? С другой стороны, я провел пять лет за очень крепкими стенами, с железными воротами, от которых у меня не было ключей. Это еще хуже. Вы были в тюрьме, понял. Эдин. Да. Ты ведь слышал про замок Иль? Королевская тюрьма для преступников. Вы были там, поразился один И как же! Я провел там пять лет, а потом сбежал. Естественно, был вне закона и не мог просто взять и вернуться домой, не мог даже толком повидать свою дочь. Потому и с тобой мы виделись так редко. Но теперь король позволил мне вернуться. Ты ведь не против, если теперь мы будем видеться почаще, один из цирка? Эдин кивнул и сказал: Я слышал, что из Ииля невозможно бежать. Мальчик мой, граф улыбнулся. Возможно, все. дело лишь в том, чтобы найти способ. И хорошо, если найдется кому помощь. А у меня с этим в жизни всегда хорошо складывалось. Значит, вы не настоящий граф, сказал Идин, скорее утверждая, чем спрашивая, и с некоторой опаской взглянул на старика. Опасаться было нечего, тот, закинув голову, весело смеялся. Настоящий ли я граф? А ты знаешь, как называется город неподалеку? в который твои друзья-циркачи отправятся завтра. Это город Верден. Правильно. А этот замок как называется, знаешь? Мальчик отрицательно помотал головой. Это замок Верден, сказал граф. Он принадлежал еще моему прадеду. Это был самый маленький из моих замков. Еще недавно эта земля назвалась Верденским графством. Меня зовут Конрад Кан, граф Верден. А еще я был первым министром короля Юджина. Тебе приходилось когда-нибудь слышать обо мне? Нет. Эдин был потрясен. И не верить не мог, и верить не получалось. Ну, это меня не удивляет, теперь улыбка старика была грустной. А про короля Юджина знаешь? Это отец его величества короля Гирейна. Да, отец нынешнего короля. А будущего, знаешь? Принц Ирдат. Он же наследник. Хотя. Он, конечно. Граф наблюдал за ним, откровенно развлекаясь. Да ты разумнее, чем я ожидал, мальчик мой. Разумеется, это оправданные сомнения, как же можно заранее утверждать, кто станет королем. По воле судьбы обстоятельства могут повернуться очень неожиданно. А имена королев тебе известны? Королева Кандина мать короля, королева Элвиса его покойная супруга. И скоро будет еще одна королевская свадьба, так ведь? Именно так, кивнул граф Кандина, жена Юджина. Красивая и мудрая женщина, и с таким характером, скажу я тебе. А Элвису, дочь руацкого короля, я сам сосватал для Гирейна. Собственно, она должна была выйти за Канта, его старшего брата, но тот не кстати погиб на охоте. Хорошая была девочка, мир ее памяти». а скоро король женится на Астине, принцессе из Грета. Что ж, вряд ли на этот раз мне выпадет возможность его поздравить». Некоторое время он задумчиво смотрел на огонь, и вдруг спросил. «Что тебе известно про короля Грейна, мальчик?» «То, что его слово нерушимо, не задумываясь», — ответил Эдин. «Пообещав однажды, он всегда выполняет обещанное. Всегда, чего бы это ему не стоило». Решительно всем в королевстве это было известно. И то, что король поступает так из-за предсказания заморского звездочета, которое вскоре подтвердила бродячая гадалка, которую он встретил на дороге. Хотя, может, это просто байки? И как ты считаешь, это хорошо, граф с интересом взглянул на него. Конечно, воскликнул Эдин. Правда, это плохо для короля, должно быть. Ему трудно всегда выполнять обещания, он же король. В глазах графа мелькнуло изумление, и он расхохотался. Хорошее замечания. Воистину, мой мальчик, ты не перестаешь меня удивлять. Теперь-то король Гирейн научился не давать дурацких обещаний, а вот по молодости. Ладно, что же теперь поделать? Эдин ожидал, что сейчас граф расскажет что-нибудь интересное, какую-нибудь байку про короля Гирейна, но тот замолчал надолго. Эдин заскучал и решился спросить. «Граф, а эта девочка, леди Аллиэль, она ваша дочь?» Тот кивнул. «Да, Аллиэль моя дочь. Она родилась за полгода до того, как я попал в Эль, а все мое имущество конфисковали в королевскую казну. Вообще, она живет в монастыре, но теперь я могу иногда забирать ее оттуда». «А за какое преступление вы попали в Эль?» «Э? Если можно спросить». граф поморщился. «Я тебе объясню, только в другой раз». Он встал, протянул едину руку. «Пойдем, мальчик. Отведу тебя в спальню, а то еще снова заблудишься». В спальне граф подождал, пока Эдин ляжет, сам набросил на него одеяло и сказал, улыбнувшись. «Эдин. Красивое имя. Знаешь, что оно означает? Удачливый. Почему-то на юге это имя встречается очень часто, здесь реже судя по тому что я о тебе слышал ты правда удачлив один из цирка он ушел а один еще долго не мог уснуть лежал и вспоминал первый раз они с графом встретились года четыре назад ему было девять или десять нет точно 9 наверное граф тогда спас ему жизнь это было на ярмарке и в шатер набился народ Небогатые горожане, окрестные крестьяне, уже распродавшие свой немудрёный товар. Эдин выступал на трапеции под самой крышей шатра, тоже стояла осень и его трясло от холода. Но холод ерунда, хуже, что в висках пульсировала боль, и руки, ноги, все тело было каким-то чужим, словно набитым соломенной трухой. Перед этим дядюшка Биг пощупал его лоб, пробурчал что-то и велел идти выступать. И ничего удивительного. Накануне акробат Фана вывихнул ногу и лежал, Эдин был нужен. У них тогда были не лучшие времена. Эдин чуть не сорвался, но удержался, некоторые зрители засмеялись. Кто-то крикнул. «Эй, парень! Не умеешь! Обидно, вообще-то!» Эдин ведь проделывал такое, что никто из зрителей точно не умел, можно было поспорить. Но тогда ему было безразлично, только бы закончить это все скорее. Нужно было раскачаться, перепрыгнуть на другую трапецию, поймать ногами кольцо, повисеть на нем вниз головой, раскачиваясь, потом перевернуться, сложиться, практически завязавшись в узел, этому его научил Джак, и держать за кольцо одной рукой, перевернуться, развязаться, зацепиться за трапецию ниже, спрыгнуть, попав ногой на доску, которая подбросит полотняный мешок, и наедино высыплется куча куриных перьев. Почему-то именно последние эти перья очень нравились публике. Эдин потом подметал их, выбирал мусор, чтобы использовать по новой. Тогда он понял, что закончить выступление попросту не может. Не было сил. И сказать об этом, попросить помощи, тоже не было. И снова будет свистеть и возмущаться публика, а хуже этого нет. Вдруг кто-то крикнул. Эй, хватит. Ну-ка, давай его вниз. Голос был... властный. Такого голоса не послушаться нельзя. И трапеция начала медленно опускаться. «Эй, милейший, убирайся и не мешай, мы заплатили за вход», — завопил кто-то с задних рядов. Трапеция опустилась и один соскользнул с нее, не удержался и упал. Чьи-то сильные руки быстро ощупали его. Ребенок болен, у него жар. Да он на ногах не стоит. Где хозяин, где эта сволочь? Поднялся шум. Ахи-охи, крики, стук лавок, и какой-то непонятный гул, или это у в голове? Но вообще, ему теперь было хорошо лежать на утоптанном и посыпанном песком полу, и ничего не делать, и падать, падать куда-то. Он очнулся на тюфике, прикрытый одеялом. Сначала привычно протянул руку к медведю. Да что там медведю, нет, медвежонку. Вудуду был еще медвежонок. И они спали вместе. Но мохнатого бока рядом не было. Потом прибежала Вильина, шумно обрадовалась его пробуждению, напоила чем-то горьким, и, присев рядом, вкратце рассказала, что происходило, пока он был не в себе. Про графа. Как дядюшка Биг сперва начал ругаться и собрался идти за стражей, недаром же он сбор платил городской управе и квиток получил. Но не успел, граф отвел его в сторону и что-то сказал. И хозяин, когда вник, аж с лица спал, перепугался так, что они все не знали, что и думать. А этот граф был просто в ней себя, узнав, что Эдин возится с медвежонком и делит с ним постель, так что этого больше не будет. И выступать на их Эдин больше не будет, тоже граф запретил. И недавно лекарь приходил, и опять придет, граф ему заплатил. Эдин был немало озадачен и, надо сказать, вовсе не рад. Нет. Лекарь это, наверное, хорошо. Хоть и не принято как-то, чтобы к ним лекари ходили, кому суждено выздороветь, и так не помрет. Но не позволять ухаживать за медвежонком хозяина, не позволять выступать? А как же один жить будет, как зарабатывать, если не станет делать, что умеет? В цирке никого даром не кормит. Тогда он был слишком слаб, чтобы всерьез переживать, ему хотелось только пить и спать. и он заснул. Смутно припоминалось, что Вилья напоила его чем-то, кто-то его теребил и выслушивал, наверное, лекарь. Еще он помнил, что приходил граф и сидел у постели. И как граф очень отчетливо и спокойно сказал дядюшке Беку. Ты, главное, помни, что если с мальчиком что-то случится, я уж позабочусь, чтобы все твои кишки, сколько их там, намотали вот на этот барабан, И он поддел ногой барабан, в который уже учили стучать малыша в Удуду. Я не король, конечно, но моему слову тоже можешь верить. Иди он потом сказал, накрыв его руку своей: Мне пора, мальчик. А ты выздоравливай. Обязательно, понял меня? Понял? Да, сударь, Идин, слабо улыбнулся и кивнул. Зови меня графом, поправил его граф с мягкой усмешкой, сударь, твой хозяин, а я. Граф. Хорошо. Граф. И побольше ешь, ты очень исхудал. Я распоряжусь. Умеешь играть в шахматы? Эдин покачал головой. Нет, он не умел. Видел только, как играют. Научись, сказал граф, в следующий раз сыграем. До встречи, мальчик. Это будет скоро. Эдин действительно пошел на поправку и в нем проснулся поистине зверский аппетит. Так что последние дни той болезни запомнились для него свежим хлебом из местной пекарни и невероятно вкусным куриным супом, с большими кусками мяса и зеленью, который варила Вильяна. Раньше она такого не варила. Совсем скоро Эдин еще не поправился толком, к ним пришел якоб солдат. Он действительно был бывшим солдатом, точнее, даже бывшим десятником, и имел редкий талант виртуозно управляться с любым оружием, которая попадала ему в руки. И у него были шрамы на руках, вокруг кистей, как браслеты. Дядюшка Бик якобы обрадовался, хороший фехтовальщик и мастер ножей любому цирку просто находка. Однако сварливо полюбопытствовал. Каторжник, что ли? Беглый? Документ хоть есть, если что, стражи показать? Ицкие галеры, ответил Якоб, с них бежать не грех. Я свободен и перед королем чист. Документ есть. Потом он купил себе два широких браслета, которые напрочь закрыли шрамы, и никто больше не интересовался, ни каторжник ли он. Появление якобы решило судьбу Эдина. Раз на трапеции больше нельзя, он попал в обучение к фехтовальщику. Но насчет медвежонка Эдин графа не послушался, это было выше его сил. Все равно уход за медвежонком остался на нем. Спал, правда, Эдин теперь отдельно. на собственном тюфике, покрытом простыней, и одеяло новое ему хозяин дал. И пока стояли в том городе, дядюшка Бик Эдина к медведю не пускал, боялся, видно, что граф как-нибудь узнает. Якоб, кстати, тоже был недоволен, что Эдин возится с медведем, пусть даже маленьким, и совсем при этом не осторожничает. Как-то он объяснил. «Видишь ли, парень, медведи-звери опасные». По мне так самые опасные, потому что по их морде не поймешь, что они чувствуют, в гневе или споко. Никогда точно не знаешь, что у них на уме. С медведем можно запросто головы лишиться, бывали случаи, я знаю. Эдин даже удивился. А зачем мне на его морду смотреть? Я и так знаю, что он чувствует. Слышу. Сердится если, скажу, чтоб успокоился». Если правильно скажу, он понимает. А ты разве так не можешь? Тай, значит, якоб даже присвистнул. Да нет, я не тай, разочаровал его один Это хозяин у нас тай, а я так, чуть-чуть. Хм, а позвать медведя отсюда можешь? Только без голоса чтобы? От чего же нет? один протянул руку в сторону медвежонка, который в это время топтался на цепи за кибиткой, позвал, тот сразу выглянул и заворчал. «Угу! А еще с кем можешь так?» – не отставал Якоб. «Да ни с кем», – вздохнул Эдин. «Лошади, кажется, меня понимают, но они не слушаются. Вот хозяина, другое дело. Я еще птицу могу поймать, только не ловлю». «А почему это?» – прищурился солдат. Идин, вздохнув, объяснил непонятливому. «Ну, как же их ловить, раз они доверяют?» «Хм», – сказал Якоб. и больше они к этому разговору не возвращались, хотя тому все равно не слишком нравилось, когда Эдин возился с медведем, особенно когда Вудуду подрос. Вскоре после якобы солдата появился и фокусник Демерезиус, нагнал их прямо на дороге в своем фургоне. Дядюшка Бик, конечно, радовался, такой фокусник, как Демерезиус, большая редкость. На вид это был смешной старик, высокий, тощий, как жердь, всегда лохматый. Но то, что он творил руками и... может быть, и правда волшебством, изумляло особенно поначалу. Неудивительно, что фокусник разъезжал в отдельном фургоне, то и дело менял костюмы, носил очки с позолоченными душками и забирал в единоличное пользование твердую долю с каждой выручки. И еще у него был целый сундук книг и те самые шахматы, в которые Едину непременно надо было научиться играть. Един поначалу рабел, но потом все же обратился к Демерезиусу со своей просьбой. А взамен, за науку, вызвался убираться в его фургоне и, вообще, заранее согласился на все, что фокусник пожелает. Тот глубокомысленно помолчал, разглядывая мальчика, и наконец изрек. А ты умеешь читать? Нет, удивился Эдин. А зачем? А считать? Но деньги все равно получает хозяин. Что мне считать, попытался Эдин донести до Димеризиуса нелепость подобных расспросов.